то ли с самим собой, то ли с неким воображаемым преследователем, который мчался за ним по пятам, дыша в затылок. Согласно преданию, человек расстался с пещерами миллион лет назад, и однако он всего лишь за сто с небольшим лет до описанного в пятом предании времени нашел в себе силы отринуть убийство, составлявшее одну из фундаментальных черт его образа жизни.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 «Но ведь я не выдержу, могу при этом умереть. Ты же знаешь, я совсем одряхлел, и блохи меня заели, старика-то. От зубов пеньки остались, желудок уже не варил. а Какие ужасные сны мне снились. Щенком я любил гоняться за кроликами, а теперь же во сне кролики гоняются за мной». «Ты останешься здесь», — сказал Фаулер. «Я еще вернусь сюда».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 Тотчас в мозгу зазвучало тревожное предупреждение. «Еще не поздно! Ты еще не вошел! Еще можешь передумать! Повернуть кругом и бежать!» Мысленно скрипя зубами, он решительно пошел вперед. Перед ним была камера преобразователя, и он направился к ней вверх по наклонному ходу. «Человек и пес уходили вдвоем», — подумал он. «И вот теперь человек возвращается».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 «Мистер Председатель», — начал Эндрюс, — «поговаривают, будто на Землю возвратился человек, который подвергался преобразованию на Юпитере. Нам хотелось бы услышать от вас, верно ли это сообщение». «Верно», — ответил Вебстер. «Вы не хотите комментировать его?» — спросил Эндрюс. «Нет, не хочу», — сказал Вебстер. Он обвел взглядом лица собравшихся.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 «Мне тоже сообщили. Я как раз проверяю». «Ну и что ты скажешь об этом в визите?» Начальник Всемирной службы безопасности задумчиво наморщил лоб. «Может, он сдался? Ведь мы ему и прочим мутантам вздохнуть не даем. Псы потрудились на славу». Но до сих пор не было никаких данных, ничего, что говорило бы об их готовности уступить. «Ну послушай, подумай сам. Вот уж больше ста лет они шагу шагнуть не могут без нашего ведома. Все, что они делают, записывается на наши ленты. Что они затеют, мы блокируем. Вначале они думали, что им просто не везет, но теперь ты убедились, что это не так. Вот и признали, что мы загнали их в угол». «Вряд ли», — сказал Вебстер. Когда эти парни почуют, что их загоняют в угол, гляди, ха, как бы самого не припечатали к ковру. Ну, постараюсь оказаться сверху. И буду держать тебя в курсе, вебстер. Изображение погасло, но вебстер продолжал уныло глядеть на стеклянный прямоугольник. Черт сдавай их загонишь в угол. Калвер знает, это не хуже его. И все-таки.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 Потом нажал рычажок, вызывая секретаря. «Слушаю, мистер Вебстер». «Я пойду к мистеру Фаулеру. Если будет вызов...» «Если будет вызов, сэр, я вам тотчас же сообщу». «Благодарю». Вебстер опустил рычажок. «Уже прослышали», — сказал он себе. «Все до единого. На всех этажах навострили уши. Ждут новостей». Кент Фаулер сидел, развалившись в кресле, под окном своей комнаты и смотрел, как маленький черный терьер ретиво копает землю в поисках воображаемого кролика. «Учти, пират», — сказал Фаулер, — «меня ты не обманешь». Пес остановился, глянул на него, весело оскались, ответил возбужденным лаем, потом снова принялся копать. «Рано или поздно все равно не выдержишь, проговоришься», объявил Фаулер, — «я тебя выведу на чистую воду». Пират продолжал рыть землю. «Хитрый чертенок», — думал Фаулер. «Умен не по летам. Вебстер напустил его на меня, и он играет свою роль на совесть. Ищет кроликов, пачкает в кустах, чешется. Обыкновенный пес, да и только. Но меня-то ему не провести. Никто из них меня не проведет». Хрустнул камешек под чьей-то ногой, и Фаулер поднял голову. «Добрый вечер!»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 «Вы не представляете себе, чего мне это стоило». «Да поймите вы, все то время, пока я нахожусь в человеческом теле, для меня это духовная пытка». «Хм, сожалею», — ответил Вебстер, «но мы должны были удостовериться, должны были проверить ваш отчет». «И меня». «Конечно». «А пират, он тоже в этом участвует?» «Он не пират».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 «Почему боюсь?» «Потому что вы величайшие из которые когда-либо угрожали человечеству». «Опасность? Да вы о чем? Я предлагаю вам... Я предлагаю... Знаю! Вы предлагаете рай». «Да, и это вас пугает?» «Нет, не пугает. Ужасает. Да вы попробуйте представить себе, что будет, если мы объявим об этом народу, и люди поверят». Каждому захочется улететь на Юпитер и стать скакуном. Хотя бы потому, что скакуны, похоже, живут по несколько тысяч лет. Все жители Солнечной системы потребуют, чтобы их немедленно отправили на Юпитер. Никто не захочет оставаться человеком. Кончится тем, что люди исчезнут, все превратятся в скакунов. Вы об этом подумали? Конечно, другого я и не ожидал. «Человечество исчезнет», — продолжал Вебстер, — «исчезнет накануне своих самых великих свершений, испарится все, чего удалось достичь за многие тысячелетия на смарку». «Но вы не знаете, вам не понять, вы не были с кукуном а я был, я знаю, что это такое!» Вебстер покачал головой. Так ведь я об этом не спорю, Фаулер. Вполне допускаю, что скакуном быть лучше, чем человеком. Но я никак не могу согласиться с тем, что мы вправе разделаться с человечеством, променять все, что было и будет совершено человеком, на то, что способно совершить скакуны. Человечество продвигается вперед. Может быть, не с такой легкостью, не так мудро и блистательно, как ваши скакуны, зато...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 «Не совсем так. Что-нибудь придумаем. Юпитер может стать чем-то вроде дома для... престарелых. Придет пора человеку уходить на заслуженный отдых, и вот, пожалуйста». «Награда! Пастбище для старых лошадей! Рай по путевкам, так?» «Зато мы и человечество спасем». «Зато мы и человечество спасем», — подчеркнул Вебстер, —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 «Ну хорошо, я принимаю ваш вызов, Фаулер», — сказал Вебстер. «По-вашему, не будет. Я не позволю, чтобы вы сделали такую вещь». Фаулер уже встал и, повернувшись к нему спиной, решительно зашагал к калитке. «Догнать его, хозяин?» — спросил пес. «Задержать?» «Пусть идет. У него такое же право, как у меня, поступать по своему разумению».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 Никакого сравнения с гладкими, будто живыми лицами, которыми щеголяют роботы новейших моделей. «Простите, что беспокою вас, сэр, но случилось нечто из ряда вон выходящее. Пришел джой и просит разрешения воспользоваться вашим видеофоном, чтобы связаться с вами, сэр. А в чем дело? Не говорит. Дескать, просто захотелось побеседовать с давним соседом». «Включи его», — сказал Вебстер.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 серебрящиеся на висках волосы. «Дженкинс мне не доверяет, Тайлер», сказал Джосс с затаённой усмешкой, от которой Вебстера всегда коробила. «Коли на то пошло, я вам тоже не доверяю, Джо».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 «Ну так зачем же дело стало? Мы с самого начала были готовы сотрудничать с вами, даже после того, как вы украли у Гранта записки Джойна. «Что? Украли? Честное слово, Тайлер, тут какое-то недоразумение. Мы только взяли их, чтобы поработать. Там такого он нагородил, что...» «Но ну, уверен, вам и двух дней не нужно было, чтобы разобраться», — сказал вебсор Что же вы тянули так долго? Пришли бы к нам с ответом, сразу было бы ясно, что вы хотите сотрудничать. И шли бы мы дальше вместе. Мы это звали бы собак, признали бы вас. Ха -ха, потеха, Вебстер! Как будто нас когда-нибудь волновало ваше признание. И Вебстер услышал смех. Смех человека, который...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 Это почти телепатия, но не совсем. Кое в чем даже получше телепатии. Ну хорошо, а как это достигается? Как вы... Нет-нет, ты сперва подумай, как следует, Тайлер. Реши, так ли уж вам это нужно, а потом можно и потолковать. Сделку предлагаешь? Да, с подвохом, небось. Ну, даже с двумя. Найдете время, потолкуем и об этом...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 Допустим, гипербола не такая уж большая, так сказать, позволительное преувеличение, будто за несколько десятилетий человечество продвинулось бы вперед на сотню тысяч лет. Человек по-настоящему понимает другого человека, воспринимает его мысли неискаженно, видит не только слова, но и вложенный в них смысл, оценивает точку зрения другого как свою собственную. Сто тысячелетий за несколько десятков лет. Что ж, пожалуй, не так уж и невероятно. Тем более, мы получим то, что применимо в области человеческой деятельности, в социологии, в психологии, в технике, какую грань цивилизации не возьми. Конец недоразумением, конец предвзятости, подозрительности, препирательством. А подвох? Или никакого подвоха нет? Действительно ли мутанты решили уступить? В обмен на что? Сами-то они не использовали учения. Естественно, они в нем не нуждаются. У них есть телепатия, их она вполне устраивает. Для чего индивидуалистам средство понимать друг друга, когда они отлично обходятся без такого понимания? Они сотрудничают для спасения своей шкуры, но радости им это не доставляет. Предложение от души? Приманка? Чтобы отвлечь внимание? Розыгрыш? Подвох. Вебстер покачал головой. «Да пойди разберись! Разве угадаешь побуждения и мотивы мутанта?» С приближения вечера стены и потолок кабинета пропитались мягким скрытым светом. Он становился все ярче по мере того, как сгущалась темнота. Вебстер поглядел на окно. Черный прямоугольник с редкими вспышками реклам, озаряющих контуры зданий. Он нажал рычажок, соединяясь с секретарем. «Простите, я вас задержал. Совсем забыл про время». — Ничего, сэр, вас тут ждет посетитель, мистер Фаулер. — Фаулер? — Да, тот джентльмен, который прилетел с Юпитера. Хорошо, пусть войдет, — сказал Вебстер. Он едва не забыл про Фаулера и его угрозы. Вебстер рассеянно поглядел на стол, задержал свой взгляд на калейдоскопе. — Забавная игрушка.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 Но человек отверг насилие как средство решать общественные и личные конфликты. Вот уже 125 лет, как люди не ходят стенка на стенку. Во время разговора с Джо учение Джуэйна лежало на моем столе. Достаточно потом было протянуть руку, чтобы... Вебстер остолбенел синенной догадкой. Достаточно было протянуть за ним руку, и я это сделал. Это даже...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 «Тут кроется что-то еще». Глядя на цветные вспышки, он представил себе, как тысячи людей сейчас видят их, видят, и осознание их поражает внезапный шок. Вебстер нахмурился, соображая, в чем сила этих маленьких узоров. Возможно, они действуют особым образом, на какой-то центр в мозгу. До сих пор центр этот не работал. Время не приспело. А тут его подхлестнули, и он включился».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 Единственная надежда победить в поединке с Фаулером заключалась в том, чтобы он был бессилен описать виденное, рассказать о пережитом, не мог довести до сознания людей то, что его волновало. А теперь надежда рухнула, ведь слова Фаулера уже не покажутся тусклыми и неубедительными. «Люди ощутят, что такой Юпитер так же явственно, так же живо, как это ощущает Фаулер».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 выдвинул ящик, сунул внутрь руку и вынул предмет, реликвию, музейный экспонат, много лет пролежавший забвений. Он протер носовым платком металлическую поверхность пистолета, потом дрожащими пальцами проверил механизм. Если все упирается в Фаулера, и если Фаулер умрет. Если Фаулер умрет, и станции на Юпитере демонтируют и покинут,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 Клиффорд Саймак. Город. Часть 5. Рай. Рассказ читал Гарри Стил. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Подписывайтесь на мой канал на Ютубе. Поддержите меня на Бусте. Вступайте в мой телеграм-канал. Огромное спасибо за ваше внимание и поддержку.